Марта Кауц, девяносто девять свиданий. Глава первая. Я зажмурилась и встала на весы. В детстве, когда бабуля купала меня, она часто повторяла: "С гуся лебеди вода, а с женечки худоба". Спаси, баба, худобу как рукой сняло. Но ну и сколько сейчас покажет эта адская штуковина? С одной стороны, я уже две недели усердно занимаюсь растяжкой, что отлично сжигает калории. А с другой стороны, в прошлую пятницу Марина, сотрудница с работы, предложила забрать оставшийся с праздника тортик. Разве я могла отказаться? Его бы просто выкинули. Нежный, упругий бисквит с тонким шоколадным вкусом. Взбитыми сливками и кусочками малины полетел бы в мусорку. Ужас. Так... «Надо быть смелей». Я открыла один глаз и сфокусировалась на цифрах. «Нет, здесь явно какая-то ошибка. Я послушно ступила на кафель, а потом вновь на весы. То же самое. Наверное, пол неровной. Ремонта в квартире когда делали?» «Ну, конечно. Плитка просела местами, чего глаз не видит, но весы чувствуют и от этого сбиваются. Надо подвинуть их на ровное место. Так...» «Становимся». «Ерунда какая-то. Но ну не может килограммовый тортик добавить пять кило. Это же против всех законов физики». Я подвинула весы в сторону ещё раз и ещё раз, потом вынесла их в коридор, потом в гостиную. Что бы я ни делала, эти гады упорно показывали своё. «Вот тебе и тортик». В порыве отчаяния я задвинула весы глубоко под диван. «Вот и валяйтесь там». «Раз ничего нормального показать не можете». В дверь позвонили. «Кто?» «Свои», — донёсся знакомый голос. «Гриша, ты уже давно не свой», — пояснила я, открывая дверь. «Ровно с того момента, как я застукала тебя с Жанкой. Чего тебе?» «Колобок, займи косары до получки». «Я сколько раз тебя просила так меня не называть». «Да какой получки, Гриш? Ты что, работу нашёл?» Мой бывший, не разуваясь, протопал на кухню, заглянул в холодильник и, не найдя там ничего интересного, грустно вздохнул. «На диету, что ли, опять села? Не твое дело. Грубая ты. Вот кота себе еще заведи, да так и помрешь в одиночестве, без мужика. Нет, чтоб меня накормить, напоить. Я тебя что, кормила мало? Только вот тебе не помешало это гулять направо и налево? Снова одно и то же». Отмахнулся Гриша. «Не понимаешь ты истинную мужскую натуру. Мы добытчики, завоеватели!» Тут я не выдержала. «И вообще, у меня парень есть!» Гриша замер у холодильника и с недоверием посмотрел на меня. «Врёшь! А вот и не вру! У нас на работе новый сисадмин появился. Умный, красивый, добрый, щедрый!» «А ты-то ему зачем?» съязвил Гриша. «Любовь у нас с ним. Жениться нам не хочет. Не может без меня жить?» «То есть, когда я, не покладая рук, трудился на благо нашей семьи, ты мне замену искала?» Обиженно сжал губы мой бывший. «Вот она, женская благодарность. Ну ты змея, колобок. Да не искала я тебе замену. И вообще, когда это ты трудился? За квартиру я платила, продукты я покупала». «Все ясно», — отрезал Гриша. «Будешь попрекать меня куском хлеба, изменится». От возмущения я лишилась дара речи. Я как рыба открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. С высоко поднятой головой Гриша прошествовал в коридор, обернулся, бросил презрительное «между нами всё кончено» и громко хлопнул дверью. «Ну вот, я ещё виновата осталась». Грустно клацнув чайником, я полезла за печеньками в закрома. Да, они были спрятаны для особого случая. Но разве острая необходимость съесть что-то вкусненькое не является тем самым случаем? С Гришкой мы встречались четыре года. Я бегала ему за сигаретами, пекла любимую кулебяку и разрешала пить пиво с друзьями. А потом застукала его в нашей квартире с продавщицей из местного магазинчика. Вещи его летели далеко, рыдала я отчаянно. И вот теперь он обвиняет в неверности меня». На самом деле никакого романа с админом у меня не было, вернее, новости с админ был, а вот романа с ним нет. Кирилл появился у нас в офисе ровно через неделю, как я выгнала Гришу. Высокий, галантный, мечта любой девушки. Чудо, что холостой. Все незамужние барышни нашего отдела гуськом стали захаживать к новичку, уверяя, что у них технические неполадки. Я сидела недалеко от Кирилла и чувствовала, что скоро их вопросы дойдут до абсурда. «Кирюш, а не подскажешь, как включать компьютер?» Или «Слушай, а покажи, как пользоваться мышкой». Особенно старалась Катька. Не представляю, как она дышит в своих узких юбках, и удивляюсь, как она еще не переломала ноги в туфлях-стрипах. Да на таких каблуках и стремянка не нужна. Катька обычно выкладывала свои перси пятого размера на стол Кирила и задавала тупые вопросы, противно хихикая. Но Кирилл не вёлся, и это меня радовало. Не перевелись ещё на свете нормальные мужчины. В дверь снова позвонили. «Да что ж за проходной двор?» Едва я открыла дверь, как в квартиру горьбой валилась вся моя семья. «Мам, пап, вы чего?» «Так, Евгения, вручаем тебе младшего брата». Мама всучила мне Данькин рюкзак, а потом и самого Даню. Ехать на дачу он с нами категорически отказывается. «Там интернет не ловит», – буркнул Даня. «И вообще, ваши копательно-сажательные работы – полный зашквал. Мне код доделать надо». «Хакер нашелся тоже мне», – фыркнул отец. «Смотри, Пентагон не взломай». «Пап, я тестер, а не хакер», – вяло возразил брат. «Ты только восьмой класс закончил. Тебе за ОГЭ думать надо, а не целый день в интернетах сидеть». «Не дави на ребёнка!» Вступилась за сына мать. «У него каникулы». Она достала из пакета трёхлитровую банку с борщом. «А это вам поесть на сегодня. У тебя, как всегда, наверное, холодильник пустой. Неудивительно, что мужики как черти от лада бегут. Вот, ещё помпушки с чесноком. А вот в пластиковой бутылке квас. Дрянь всякую не ешьте». Не то чтобы я не любила брата, но роль няньки меня озадачила. «А вы надолго на дачу?» Как бы, между прочим, поинтересовалась я. «Евгения, тебе тяжело за братом посмотреть. Хочешь, чтоб я ребёнка одного на две недели в пустой квартире оставила?» С укором посмотрела на меня мать. Ребёнок, который был выше меня на голову, тяжело вздохнул. Он явно не возражал против одиночества. «У отца отпуск. Траву покосить надо, забор покрасить, с крышей там что-то. А ты кукуешь тут одна». Мама любила быстро менять тему. Теть Клавина дочка уже второго родила, а у Маргариты Петровны Анжела третий раз замуж в июле выходит. Третий? Где она только этих холостых мужиков берет? Ген. А Ген? А может, мы ее с тем вдовцом из нашего цеха познакомим? Папа оживился. «Ну да, отличный мужик». У него только двух пальцев на руке нет. Циркулярная пила – дело такое. «Не надо меня ни с кем знакомить!» – запротестовала я. «Убери борщ!» – скомандовала мама, увлекая меня за собой на кухню. Едва дверь холодильника закрылась, как мама заговорщическим шепотом продолжила. «Ты знаешь, мы тебя любим и все поймем!» «Что поймете? Мы чего шепчемся?» «Тссс! Папа может и не сразу смириться!» «С чем?» Но со временем и он поймет, я так внуков хочу, и не страшно, такие пары тоже детей заводят. «Какие пары? Мам, ты о чем?» «Если тебе женщины больше нравятся», — продолжала шептать она. «Ну, ё-моё! Да не лесбиянка я!» Возможно, немного громко заверила я ее. В коридоре что-то стукнуло. Мама поджала губы. «Вам уже ехать пора, а то пробки будут». С максимально широкой улыбкой напомнила я, выпроваживая мать из кухни. Перецеловав нас с братом на прощание, родители наконец уехали. «Жень, запрещенки хочешь?» – спросил брат, расстегивая рюкзак и извлекая из него ноутбук и волшебную шуршащую пачку чипсов с беконом. «Воу, ты это как мимо мамы пронес!» «Была проведена секретная операция», – подмигнул мне брат. Я когда что-то жую, мне лучше думается. Я тебе мешать не буду, скажи мне только пароль от вай-фая». На кухне истошно завопил мобильный. Я взяла трубку. «Жмунтик, это ты?» Раздался взволнованный голос подруги. «Галь, ну кто еще, если ты на мой номер звонишь?» «Короче, я придумала, как выдать тебя замуж. Метод верняк. стопроцентная гарантия».